Глава шестая. Маша уже устала стоять, но садиться на грязные табуретки по-прежнему не хотелось. И вообще в квартире у Вальцевых как будто не убирались годами, а запах буквально впитывался в одежду, стремясь обосноваться там навсегда. «Он встречается с кем-нибудь?» Девушка повторила вопрос. «У Володеньки была девушка». Аделаида Павловна склонила голову набок и смотрела куда-то в пустоту. «Лилечка!» Сестра Увальцева оперлась о старую газовую плиту, залитую жиром и еще бог весть чем, внимательно слушая мать. «Странно», — запоздала, — подумала Маша. «Она говорит, что у них разные отцы, но фамилия и отчество у Олеси и задержанного Владимира одинаковые». «Почему была?» Помощница следователя продолжала опрос. Что-то случилось? Оперативник Рогов, поняв, что опасность Маши больше не угрожает, решился присесть на одной из табуреток, предусмотрительно подстелив полотенце, взятое со стола. Олеся заметила это, но виду не подала. А у Вальцева старшая и вовсе как будто была не здесь. Тварью Лилечка, оказалась! Аделаида Павловна поджала губы. Володенька за ней так ухаживал, жить вместе предлагал. Они ведь даже жениться могли. А что помешало? Глаза Олесе забегали, но Маша решила, что это могло быть и случайностью. Пока. «Крутила она им, как хотела», — наконец ответила мать Увальцева. «То ближе подпускала, то дистанцию держала. Знаете, как говорят мозги, ложечкой ела». И Володя не выдержал, — понимающе уточнила Маша. — Да нет, он-то как раз хотел с нею остаться. Лицо старшей у Вальцевой скривилось. Бросила она его нашего Володеньку. А он все пытался вернуть ее, у дома встречал, у работы. Но она такая неблагодарная оказалась, что даже в милицию на него заявление накатала. Тварь! Адалайда Павловна всплакнула, предавшись воспоминаниям. А Маша сделала себе мысленную пометку. Сам Владимир Увальцев ни о какой лилечке не говорил. Наоборот, всячески подчеркивал свое одиночество и ненужность. Даже туфли женские собирал, чтобы на душе теплее было. фу Вот ведь извращенец! Скажите, пожалуйста, а у них с Лилей не было скандалов? Осторожно поинтересовалась девушка. Ссор, ругань? Брат рассказывал, что Лилька над ним смеялась. После длительного молчания вставила свои пять копеек Олеся. Да и не встречались они, это он за ней таскался. Что ты наговариваешь? Она ему нервы трепала, наклонившись в сторону дочери, но не глядя на нее, с нажимом сказала Аделаида Павловна. Изводила его, хвостом крутила, до да срыва парня бедного доводила. И в чем проявлялся срыв? Маша ухватилась за формулировку. «А ну как?» У Вальцева старшая пожала плечами. «В себя уходил. Руки хотел даже наложить, но мы успокоили, уговорили». «А вы знаете, как найти эту Лилечку?» поинтересовалась Маша, оставляя пометки в блокноте. Делать это стоя было ужасно неудобно, но девушка так и не смогла заставить себя присесть. В кухню вошел драный кот, который деловито обнюхал ей ноги, почему-то облизнулся и стал тереться. Маша испугалась, что он порвет колготки, придется заштопывать, потому что на новые пока не было лишних денег. А ну, брысь! Олеся заметила мучение гостей в синем мундире и прогнала кота. Тот недовольно укнул и подошел к давно немытой плошке с неаппетитной, подсохшей массой. Принялся шумно есть. «Леська, ты помнишь, куда она переехала?» Мать наконец-то повернулась к дочери и посмотрела на нее. «На рекорда!» — сразу же отозвалась та. «Общага холодильника!» «Совсем другой конец города!» — поняла вдруг Маша. «За каменкой, на северо-восточном выезде. Интересная деталь». «А раньше она жила где-то здесь?» — уточнила девушка. «Да в этом же доме и жила», — ответила Олеся, и мать подтвердила молчаливым кивком. Они так и познакомились, когда мы все вместе жили. Потом-то Володенька в свою квартиру въехал, что от отцовских родителей досталось. Они ему еще при жизни ее отписали. И еще вопрос. Маша уже понимала, каким будет ответ, но не спросить не могла. У Владимира были конфликты? Не обязательно с девушками, с соседями, на работе. Просто с кем угодно. «Да ну что вы!» Аделаида Павловна, вытаращив глаза, замахала руками. «И мухи никогда не обидят!» Плакал даже, когда его самого обижали. «Но потом возмужал наш Володенька!» «Спасибо!» — кивнула Маша и перевела взгляд на Рогова, одними глазами показывая, что можно уходить. «Если понадобится, мы вас вызовем!» «А так это...» — неожиданно засуетилась мать. «А увидеть-то его можно?» передачку принести. Он ведь голодный, небось». «Нормально их там кормят», — мрачно сказал Рогов. «Не помрёшь, Голду. голоду». «Михаил», — тихонько одернула его Маша, а потом повернулась к родственницам у Вальцева, переводя взгляд с одной на другую. «Пока его увидеть нельзя, но...» Едва завидев готовящуюся истерику, тут же добавила. «Потом, когда его переведут из КПЗ в СИЗО, Свидания уже разрешат, вам объяснят порядок и правила передач, встреч и так далее». «Так а если он все же не виноват?» Аделаида Павловна просительно заглянула в глаза девушке в форме. «Его же тогда отпустят? Сразу отпустят!» «Если...» Маша с нажимом произнесла это слово. «Ваш сын не виновен? Следственные действия в его отношении, разумеется, прекратятся». Разберемся, коротко резюмировал Рогов. Это оказалось более доходчивым для пожилой женщины. «И разберитесь», — требовательно сказала Аделаида Павловна. Поклеп, кто кто-то на Володеньку нашего возводит. Не мог он никому вреда причинить». Разберемся, сухо повторил Рогов. «До свидания». Уже в дверях Маша услышала обрывки шепота у Вальцевой старшей. «Ишь, вырядилась» прокурорша. Ёбка как у путаны, а в голове пусто. Затопит она Володеньку. В родной Новокаменск мы приехали уже ближе к одиннадцати часам. Прошли мимо привокзальных таксистов, игнорируя их увещевания, будто автобусы больше не ходят. Одному, особенно ушлому, даже пришлось сказать, что мы местные, и обмануть не получится. Тот сразу отстал. Их контингент это богатые командировочные, которые сразу ведутся на таксистские сказочки. На самом же деле последний автобус отходил от вокзала аккурат за последней же электричкой. Все же в автотранспортном предприятии не всегда дураки сидели. Братуха, засыпаю! Валерку даже шатало, когда мы проводили по очереди Саню и Дюса. Благо жили они оба на первом этаже в нашем подъезде. Илюха побрел один так как его квартира была в соседнем. А вот сумки с приставками мы все забрали к себе, нагрузившись с кузеном, как вьючные верблюды. Но так мне было спокойнее. Нас уже почти потеряли, и к этому я оказался морально не готов. Все-таки мой истинный возраст никуда не делся. Я давно не привык отчитываться, а потому взволнованные лица родителей и их требовательный тон стали холодным душем. «Вы почему так долго?» — спросил отец и, не скрывая, принюхался к нам с Валеркой. Кажется, дома уже были готовы к скандалу, однако не на того напали. — -то случилось? — Пап, мам, все в порядке? Я сразу ответил на главный вопрос, невольно представляя, как начал бы суетиться, будь мне на самом деле двадцать. Пришлось ждать, пока нам привезут нужные приставки. Они там их по всему Ярику собирали. А потом... Я глядел их обоих по очереди. Вы же знаете, как электрички ходят. В час по чайной ложке. Вот сдам на права, куплю машину, и будет проще. Кстати, пап. Я хитро посмотрел на него. Валерка молчал, понимая, что я лучше выкручусь, и его заодно отмажу. Неужели и впрямь в автошколу надумал? С недоверием уточнил отец. Да, сразу на категории Б и А. Кивнул я. М ведь и так откроют автоматом. Ты что, сын, нет такой категории? Улыбнулся папа. Точно. Я вспомнил, что в 90-х все было проще. Это я перепутал. В общем, надо в Досав записаться. О! Отец добродушно рассмеялся. Мама тоже расслабилась и улыбнулась. Как все плохо. Досав Вадик, уже два года как нет. Теперь Росто, российская оборонная спортивно-техническая организация. Потом опять переименуют. Я беспечно махнул рукой. Как ГИБДД обратно в ГАИ. Да ладно. Валерка наконец-то нарушил молчание. Давно так стало. У нас в шуть, не все еще ГАИ. Ну вот, опять я что-то напутал. Точно ведь помню, что в будущем Росто опять переименовали в ДСАВ. Да и с ГИБДД такая же ситуация, вроде как... Блин, точно. В начале 90-х ГАИ так и будет ГАИ. Переименуют структуру уже к концу десятилетия. Надо бы мне поосторожней со всем этим, а то в рептилоиды запишут. Иногда и впрямь лучше жевать, чем говорить. Да ладно вам, шутка. Я попытался вывернуться. Слышал где-то, может, в КВНе или в Городке. Гони инспектору бабки, иду и дальше. ГИБДД. Родители расслабились и даже посмеялись, причем вроде бы искренне. Но, скорее всего, просто были рады, что с нами все в порядке. А мне впредь опять наука. Начинал ведь штудировать местную прессу. И надо бы к этой практике вернуться. Название ведомств, проверить фамилии должностных лиц и так далее. А то еще президента в разговоре не того упомяну. Извините меня, мама и папа. Я решил закруглить разговор. Понимаю, вам сложно поверить в то, что я стал гораздо серьезней, но в бизнесе иначе никак. Иди спать. Бизнесмен, улыбнулась мама. Не забудь, что тебе завтра на смену Кутюганову, а в воскресенье на дачу бы съездить, а то перебабы Клавы уже неудобно. Она там и за своим участком следит, и наш еще в довесок. Эх, только я расслабился на эту тему, но. Придется мне родителям отказать, иначе просто ничего не успеем с открытием. Мама и папа, решительно начал я. Прошу освободить меня в эти выходные от дачной повинности понедельник планируем открываться. Два дня на подготовку, а делаем пока все сами. Обещаю, что потом обязательно помогу. Друзей попрошу, Саню того же. Выкопаем мы всю картошку, причем за один день. Лица родителей погрустнели. И опять всему виной мое поведение в прошлой жизни. Я тупо манкировал своими обязанностями, всеми правдами и неправдами, стараясь увильнуть от работы на двенадцати сотках. Почему на двенадцати? потому что папа еще при советской власти решил перекупить соседский участок, соединив оба в нашу одну большую фазенду. Простите меня, пожалуйста, за все. какой раз я сегодня уже извиняюсь? Ну, что поделать, это необходимо. Я все осознал, поверьте, и не хочу вас больше расстраивать. Дайте мне, пожалуйста, эти два дня на подготовку. Если все получится, как задумано, дача нам больше не понадобится. «Разве что тебе, мам, цветочки выращивать». «Ну, я бы все равно что-нибудь тоже для души разводил», — улыбнулся папа, и напряжение тут же спало. «Кабачки, огурцы, помидоры, тепличные. Или кроликов, кстати, эти да. Не только ценный мех, — подхватил я, — но и 3-4 килограмма диетического легкоусвояемого мяса. «Усваиваемого», — с шутливой строгостью поправил меня отец. — Помнишь? По какому это? — По правильному. На этом знаменитая эстрадно сценка в нашем исполнении завершилась. — Ладно, — сказала мама. — Мне кажется, Вадику можно верить. — Что думаешь, Стас? — Давай дадим парню шанс, — резюмировал папа. — Все, спать. А то рот до сразу. И ты, Валера, давай укладывайся. Кузен кивнул и быстро проскользнул на кухню, где была его временная спальня. Сразу выключил свет. Раздевался уже в темноте. «Андрей тоже дома?» — уточнил отец, когда я принялся поворачивать ручку нашей Серегой комнаты. А то баба Ираида звонила, очень взволнованная. «Мы, конечно, ждали сегодня. Люмила Константиновна Сашку чуть не похоронила заочно». «Вот вы вроде взрослые люди», — я вздохнул. «На всякую ересь?» «Впрочем, вы правы. Времена такие, что без переживаний не обойтись». «Еще раз простите меня. А Андрей с Сашкой я тоже от гнева родных спасу. Спокойной ночи!» Над же! А Илюхины родители почему-то моим не звонили. Не волновались или сам он им не сказал, с кем и куда поедет? Впрочем, ладно, завтрашнее утро покажет, кто останется в команде. А до сентября будет ясно, насколько и вправду прибыльна моя задумка». «Центральный городской рынок. Ресторан «Кавказ». Старший сержант Алексей Комаров кивнул двум громилам на входе. Те едва заметно ответили тем же. Оба хорошо его знали и знали, что он вхож к Вано. Званием Комаров он же просто Комар не отличался, зато он давно служил в органах и имел кучу нужных знакомств. Как сказал в свое время отец Комара, Сын при любой власти будет, как у Христа, за пазухой. А ведь хозяин рынка все же опасается нападения, подумал старший сержант, когда заметил еще двоих вооруженных людей за дальним столиком. С виду тоже грузины. Совсем молодые парни, но явно подготовленные. Это видно по осанке, принятым позам, да и место выбрано правильно. Сидят там, откуда все хорошо просматривается. Лицами ко входу. Даже если кто-то ворвется, смяв постовых у дверей, этим парням хватит времени, чтобы дать отпор. А дальше комар был уверен, тоже охранники есть. Точно рядом с дверью, ведущей в кабинет ванно, дежурили еще двое. Причем с калашами, что по закону было запрещено. Впрочем, кого из авторитетных бандитов это останавливало? У каждого был свой ЧОП. А порой даже не один. Эдакая легальная лазейка, чтобы пехотинцы могли носить оружие. Ослабленные Ижи, копии пистолета Макарова и сайги, охотничьи карабины для профана, выглядящие как те же АКМы. Но комар в оружии разбирался В армии он успел побывать в рядах ограниченного контингента советской армии в ДРА. Воевал с душманами, да и в милиции не только алкашей собирал на луноходе. Нет, у этих точно никакие не Сайгея. Эти готовы вступить в серьезный бой. Оружие вынимай, с легким акцентом, потребовал один из охранников. Светловолосый, голубоглазый. Если бы по-русски говорил чисто, то и не отличить от Васи либо Димы. Я, вообще-то, при исполнении. Комар попытался сохранить остатки достоинства. Дамы мы тоже. Блондин повернулся к своему напарнику, И тут усмехнулся, блеснув золотым зубом. «Вообще-то...» Грузины рассмеялись, но беззлобно, даже как-то дружелюбно. И все равно Комар еле сдержался. Слишком уж много возомнили о себе обычные бандиты. Фактически, объявив рынок своей независимой от российских законов территорией. Говорят, сам вано на короткой ноге с начальником всей милиции Новокаменска. Да еще с прокурором района. Смотри мне только, с угрозы угрозой произнес комар, вынимая из кобуры табельный пистолет. Патроны пересчитаю, и если что, должен будешь. Я тебе еще сверху дам, парировал с юмором светловолосый. Нам-то не надо перед начальством отчитываться. Грузины вновь засмеялись и пропустили комара в кабинет Вано. Авторитет, как обычно, сидел за столом и потягивал красное вино. Со стороны могло показаться. Что оно круглосуточно пьет, даже бухает. Но на самом деле никто и никогда не видел его в состоянии опьянения. То ли хорошо держится, то ли просто эстетствует малыми дозами. О! -о, -о улыбнулся вано, когда комар зашел и затворил за собой дверь. Смотри, кто пришел, Биджо! Это ж наш Леша, командир Шпаны и серый кардинал Центрального районного отдела. Признателен твоей лести, Вано? Натянуто улыбнулся комар. Привет, Биджа! Он поздоровался за руку с ближайшим доверенным лицом, хозяина рынка. Тот привстал, но только чуть-чуть, исключительно, чтобы продемонстрировать вежливость. Присаживайся, дорогой, в ногах правды нет. Это была любимая присказка Вано. Рассказывай, с чем пожаловал? Помнишь, говорил тебе про парней? Комар уселся на удобный стул, с благодарным кивком приняв угощение от Вано, Плеснув и себе в бокал красного кинзмараули. Или ркацетели, старший сержант не особо разбирался в винах. Те, которые скатал и базарили. «Ну-ну!» — вопросительно блеснул очками Вано. «Похоже, они под севером, но это пока не точно». Комар отхлебнул терпкой ароматной жижи. Ничто что в ней такого?» Видели их с Жогином, владельцем видеосалона на набережной. Мой брательник-младший с его племянником водится, Данькой. Так тот рассказывал, что к его дяде приходили два парня. Предлагали совместное дело. Какая-то ерунда, тоже с видиками что-то связано. Даня так себе объясняет. Но Жогин почему-то увлекся. Явно без лишних ушей обсуждали еще что-то. «Ладно, продолжай следить». Вано не заинтересовался. «А к северу они им боком?» «Тоже видели их вместе», — пояснил Комар. «Вроде как с его торпедами они порамсили, Но север с Жогиным их разняли, и Севером даже денег дал. А сегодня, как мне доложили, они зачем-то в Ярик поехали». «Ерунда», — поморщился Вано. «Мало ли, что шпана в Ярике забыла. Пока не на что обращать внимание». «А что по взрыву?» «Мой человек сказал» что делом заинтересовались в области. Старший сержант вновь отпил вина. А сейчас вроде бы уже и вкусно. Там, конечно, тоже сейчас бардак, но у ментов позиции прочнее, чем у братвы. А тут такое месиво. У двоих авторитетов точки атаковали. Еще одного чуть самого на тот свет не отправили. Есть мнение, что готовится новый передел города, причем проворачивать это все будут гастролеры. С такой наглостью местные действовать точно не будут, разве что полные отморозки. Но их в Новокаменске давно уже нет. С тех пор, как Игнат на покой отправился. В общем, с тебя, корейцы и севера только начали. И нужно ждать продолжения. На черепа с бешеным скоро тоже должны напасть. Потом кого-то перетянут на свою сторону, но ослабят в итоге все равно каждого. Я лишился восьмерых хороших парней. Покачал головой Вано. И сам бы точно погиб, если бы не хитрость от Иосифа Виссарионовича. Так что он не очень-то похоже, будто охота идет на всех. Лично у меня ощущение, что остальных атаковали для виду, чтобы подозрения отвести. Ты вот, Леша, лучше в этом деле копайся, а не парней с видиками раскручивай. — Вано, я вот что думаю, — подал голос Биджа алексей ты на самом деле хорошую тему приметил. Если это просто шкеты лет по двадцать или даже восемнадцать, зачем Жюгину и тем более Северу с ними связываться? Не по масти Но вдруг они переговорщики, а барига на самом деле мутит с кем-то посерьезнее. И может, как раз тут есть связь с поездкой в Ярик. Лишь бы не наркота опять, но если они курьеры... А ты прав, дорогой? признал Вано. — Ладно, лёша и это дело не выпускай. Может, и есть смысл в твоих словах про силу неизвестную со стороны? Еще что-то или все? — Пока все, — с сожалением ответил комар Слющий, ты вот скажи мне. Вано, несмотря на недавнее покушение, явно был в веселом расположении духа. — Как ты, с такими связами и талантами, до сих пор старших сержанта ходишь? Давно бы в робоб перевелся оперативником. Дали бы лейтеху или как вы там говорите? Во-первых, у меня вышки нет, покачал головой комар. А во-вторых, я за славой не гонюсь. Знаешь, Вано, я и на своем месте неплохо живу. Ведь если что, какие претензии к старшему сержанту? Далеко пойдешь, прищурился авторитет. Значит, у тебя и среди жогинских стукачи есть. «А за парнями-то теми есть кому присматривать, когда они не в салоне?» «Есть один», — хмыкнул Камар. «Дашь двое».